Потом, закутавшись в клетчатый зеленый плед, Дайна почти целую неделю лежала на стареньком бабушкином диване и жутко страдала от размолвки с Михаилом. Она даже придумала себе, что смертельно больна и дни ее сочтены. Как говорится, сама придумала, сама поверила. Первый же рабочий день Дайна позвонила на работу и громко кашляя в трубку, сообщила о своей болезни начальнице. «И что же у вас за болезнь такая приключилась? Грипп? Это в самый разгар лета-то?» – не особо поверила ей начальница. «Какой разгар лета? Август идет к концу, скоро белые мухи полетят». Хотела было дерзко возразить ей Дайна, однако начальница ни в какие подробности вдаваться не стала и только пожелала. «Поправляйтесь», после чего отключилась. Несколько дней Дайна не ела и не пила. «Вообще ничего не ела». Никогда ранее ей не доводилось самым настоящим образом голодать. Но, как выяснилось, обходиться без еды и воды было не так уж и сложно на самом деле, особенно когда сутки напролет лежишь на диване и жутко страдаешь при этом. Правда, в конце концов, она все же поднялась с дивана, сама не зная зачем, встала на весы и тут же поняла, что скинула пару килограммов. И сразу же после этого у нее появилась туманная идея примерить старинные, еще со студенчества заброшенные на самой дальнюю полку в шкафу джинсы. Медленными шажками, а как же еще должен передвигаться неизлечимо больной человек, она дошла до шкафа, достала джинсы, натянула их и... О май гад! Джинсы без какого-либо особого труда тут же сошлись и легко застегнулись. И как только некоторые девушки и дамы самым бессовестным образом врут, что никак не могут похудеть. И якобы даже никакие модные диеты и тренажерные залы им при этом ни капли не помогают. В общем, глупости все это. Для того, чтобы легко и быстро похудеть, надо просто меньше жрать. Ну и еще надо неожиданно расстаться с парнем и какое-то время жутко страдать от этого. Впрочем, была ли Дайна в самом деле влюблена в Михаила, она и сама не знала. Она вроде бы и жалела о случившемся, и, может быть, даже страстно хотела все вернуть, да только сама при этом звонить ему ни при каких обстоятельствах не желала. А если так, то разве же можно это назвать настоящей любовью? Может быть, на самом деле у них с Михаилом до настоящей любви дело все-таки и не дошло. Может быть, если бы это была настоящая любовь, то на никуда бы не уехала в ту ночь. Да и Михаил в таком случае ее тоже никуда бы не отпустил. Ну, или бросился бы разыскивать ее на другой день, или позвонил бы. Номер же он ее знает. В общем, какая же это тогда любовь, если и ей и ему глубоко пофиг на самом деле? Но, как уже было сказано, да и не в любом случае было просто невыносимо грустно думать и вспоминать, как все это вышло и получилось в ту ночь, и что на нее вообще в ту минуту нашло, какой бес вообще в нее тогда вселился, зачем она вообще схватила эти самые ножницы, Теперь Дайна даже немного жалела, что обрезала накануне размолвки свои расчудесные локоны и перекрасилась в темный цвет. Но в тот момент, когда она это делала, она была стопроцентно уверена, что поступает правильно. В общем, все так сложно.